Глава 33. О двух различных и нисходных обществах ангелов, которые вполне прилично разумеются под именами света и тьмы. Апостол Петр яснейшим образом показывает, что некоторые ангелы согрешили и низвергнуты в преисподнюю мир сего, служащего для них своего рода темницей, до будущего последнего осуждения их в день суда,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 кто станет возражать против того, что последние справедливо называются светом, когда даже мы, еще живущие в вере и еще надеющиеся на равенство с ними, но не достигшие его, названы апостолом светом. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Послание к Ефессиным, глава 5 стих 8. А тьмой с полной ясностью называются падшие ангелы. Это хорошо знают те, которые понимают или верят, что они хуже неверных людей. Пусть в известном месте этой книги, где читаем «Да будет свет, и стал свет», следует понимать иной свет. Пусть и в том месте, где написано «И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью» — Бытие, глава 1, стихи 4 и 5, говорится о другой тьме. Во всяком случае, мы полагаем, что есть два ангельские общества. Одно наслаждается Богом, другое кичится гордостью. Одно, которому говорится «поклонитесь ему все ангели его» Псалом 96 стих 7. Другое, князь которого говорит «все это дам тебе, если падше поклонишься мне» Евангелие от Матфея, глава 4 стих 9. Одно — пылающее святой любовью к Богу, другое — курящееся нечистой любовью к собственному величию. Первое из них соответственно тому, как написано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» послание Акова, глава 4, стих 6. «Обитает на небе небес, а другое, низвергнутое оттуда, мечется в этом низшем воздушном небе, Первое в светлом благочестии наслаждается покоем, а второе волнуется мрачными страстями. Первое по мановению Божию смиренно является на помощь и праведно мстит, а другое горит страстью порабощать и вредить. Первое слуга Божией благости, чтобы помогать по желанию» а другое обуздывается могуществом Божиим, чтобы не вредило настолько, насколько желает вредить. Первое насмехается над вторым, ибо то против своей воли приносит пользу своими преследованиями, а последнее завидует первому, собирающему в Отечество своих странников. Итак, если мы высказали мнение, что в известной книге которая называется книгой бытия, под именем Света и Тьмы подразумеваются эти два ангельские общества, неравные между собой и противоположные друг другу, из которых одно доброе по природе и праведное по направлению воли, а другое доброе по природе, но превратное по направлению воли. Общество, яснейшие указания на которые содержатся в других местах божественных писаний, то хотя бы в приведенном месте писатель подразумевал нечто другое, темнота его выражений во всяком случае исследована нами не без пользы. Хотя мы и не в состоянии были точно понять мысль писателя этой книги, однако же не уклонились от правила веры, которая достаточно известна верующим на основании других священных писаний того же авторитета. Пусть здесь упоминаются только телесные творения Божии, но они, тем не менее, имеют некоторое сходство с духовными, вследствие чего апостол говорит, «Ибо все вы — сыны света и сыны дня, мы — не сыны ночи, ни тьмы». Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 5. Если же и писатель подразумевал именно это, то задача нашего исследования выполнена как нельзя лучше. Нужно полагать, что человек Божий, наделенный необычной и божественной мудростью, по словам его, в шесть дней не мог никоим образом опустить ангелов. Вначале, потому ли, что он сотворил их сначала, или, как приличнее понимать, вначале, потому что сотворил в единородном слове, говорит Писание, сотворил Бог небо и землю. Этими словами обозначена вся совокупность тварей, или, что более вероятно, твари духовная и телесная, или две великие части мира, которыми обнимается все сотворенное. Так что писатель сперва хотел сказать о всей совокупности творения а потом проследил части его по порядку таинственного числа дней. Глава 34 О том, что некоторые думают, будто при сотворении тверди под именем разделенных вод разумеются ангелы, и о том, что некоторые считают воды несотворенными. Некоторые думали, что именем вод Названы многочисленные сонмы ангелов, и смысл слов «да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды» Бытие, глава 1, стих 6. Якобы тот, что под водой выше тверди, должны пониматься ангелы, они же ее или эти видимые воды, или масса злых ангелов, или же племена всех людей». Если это так, то в данном месте указывается не то, когда сотворены ангелы, а то, когда они разделены. Но некоторые, что свойственно превратнейшей и нечестивой суетности, отрицают даже, что воды сотворены Богом, на том основании, что в Писании нигде не сказано, «И сказал Бог, да будет вода». То же самое и с подобной же суетностью они могут сказать и относительно земли, потому что нигде не написано «Сказал Бог, да будет земля». Но, говорят они, написано «Вначале сотворил Бог небо и землю». В таком случае здесь же должно разуметь и воду, та и другая, обозначенной вместе одним именем. «Его море», как читаем в Псалме, «и он создал его, и сушу образовали руки его» Псалом 94, стих 5. Но те же, которые под именем вод, находящихся превыше небес, хотят понимать ангелов, принимают в соображение вес стихий и потому не думают, чтобы жидкая и тяжелая природа воды могла быть помещена в высших пространствах мира. Имея они сами возможность на свой манер сотворить человека, они не вложили бы ему в голову слизи, которая в элементах нашего тела заменяет воды. Искусство Божие указало здесь самое пригодное помещение для слизи. А по их предположению, это так нелепо, что если бы мы не знали этого, а в упомянутой книге было бы написано, что Бог в части человеческого тела, высший всех остальных, поместил влагу, жидкую и холодную, и потому тяжелую. Эти испытатели стихий решительно не поверили бы этому. А если бы подчинились авторитету того же Писания, стали бы утверждать, что здесь следует понимать нечто иное. Но если бы мы прилежно стали исследовать и рассматривать в отдельности все, что написано в этой божественной книге о сотворении мира, то нам пришлось бы и много говорить, и далеко уклониться от плана предпринятого сочинения. Насколько оказалось необходимым, мы уже достаточно сказали о тех двух различных и друг другу противоположных обществах ангелов, которые представляют собой известные первоосновы двух градов и в среде человеческой, о которых я предположил говорить далее. Поэтому закончим, наконец, настоящую книгу.